Глава 7. Вечер ознаменовался совсем уж неожиданной встречей. Служанка попросила меня зайти в кабинет Феллиния, где обнаружился уже знакомый старик. Один из тех важных магистров, что сидели в приемной комиссии, стали свидетелями внезапного заявления Георга о проверочной работе для привилегированной аристократии. Увидав его, я сначала решила, что ошиблась дверью, чудесным образом телепортировавшись в один из кабинетов академии. но Феллиния вернула в реальность. «Маргарита, милая, проходи». Я прошла. И тут выяснилось, что магистр Номан явился не просто так, а по приглашению моей родовитой бабушки, что это тот самый репетитор, который будет подтягивать меня по основным дисциплинам, когда поступлю. Теперь он сидел в уютном кресле, смотрел на нас с Филинией внимательными, недоверчивыми глазами. Похоже, новость про внезапную наследницу оказалась чересчур провокационной. Впрочем, других новостей у нас для них все равно нет». с это Маргарита», — сказала Филиния, называя старика по имени. Отсюда следовал вывод, что они знакомы. И, вероятно, давно. Фелиния подтвердила догадку. «Магистр Номан служил в Академии младшим преподавателем, когда я там училась». «Замечательно. Кстати, а как давно это было?» Очередной вопрос, который пришлось временно отодвинуть на задний план. Бабушка коротко рассказала Номану о моем желании поступать и обозначила мечту стать выдающимся магом. Потом добавила дрогнувшим почти жалобным голосом. «Только это нововведение с проверочной работой. Лесто, сано застигло нас врасплох». Препод кивнул, а герцогиня продолжила. «Маргарита так переволновалась. Да еще его величество. Его авторитет так подавляет, тот любой растеряется». Но Мон с тяжким вздохом согласился. «Ты можешь хотя бы подсказать, к каким вопросам готовиться, чего ждать?» Преподаватель посмотрел внимательнее прежнего и вытащил из внутреннего кармана несколько листов, сложенных вместе. точного перечня еще нет только наброски заявил он можно взглянуть филиния сверкнула улыбкой и протянула руку а посмотрев передала этот черновой список мне учиться я вообще то люблю но сейчас речь шла об экзамене и у меня голова пошла кругом пятьсот пунктов в черновике можете переписать милостиво разрешил лестос Я вопросительно посмотрела на Феллинию. «Где взять пищи и принадлежности?» «Кстати, а заклинания копирования у них случайно не существуют?» Оба вопроса остались невысказанными по причине своей странности, а Филиния благодарно кивнула преподавателю. «Лестасы насчет репетиторства?» «Только не говори, что хочешь, чтобы я приступил раньше и подготовил леди Маргариту к испытанию». — легко угадал старик. — Сейчас период экзаменов, собеседований и зачисления. Времени совершенно нет. Пауза, и он продолжил. — К тому же вопросы совсем не сложные. Не проблема для аристократки, особенно для той, которая собиралась учиться в нашей академии. Феллиния потупилась. — Понимаешь, проблема в том, что мы... «Не планировали. Марго мечтала, а я до последнего отказывалась. Хотела оставить ее на домашнем обучении. Мне не хотелось отпускать девочку от себя. Я лишь недавно поняла, как не права». Препод посмотрел внимательнее прежнего. «На герцогиню, на меня и...» «Там простые вопросы», — повторил Номан. «Все». Уровень засады стал критическим. Но впадать в панику я пока не собиралась. Решила заменить вопли и выдергивание волос более продуктивным действием. «Фелине, я могу воспользоваться твоим письменным столом?» Мы сидели в кабинете в креслах перед невысоким журнальным столиком. Письменный стол, стоявший ближе к окну, напоминал этокое фундаментальное сооружение. «Конечно». ответила бабушка, и я отправилась осваивать местные способы письма. Шла и очень надеялась, что не растеряюсь при виде стальных перьев или чем они тут пишут. Ведь с пером Вишека управлялась, значит, и с этими как-нибудь смогу. Герцогиня догадалась вызвать мне на помощь двух обученных грамоте служанок, и переписывали мы в итоге вместе. В этом же кабинете в присутствии леди Сонтер и Лестоса. Девушки, встретившие много незнакомых слов и терминов, смотрели круглыми глазами, но мое изумление затмевало всех. Какая-какая битва? Какой-какой закон? А что за три основных правила обращения с алхимическими составами? Я вчитывалась, кое-как справлялась с непривычным инструментом для письма, заправленным чернилами, и весь мой оптимизм катился куда-то в бездну. Когда магистр Номан, пообещавший позаниматься со мной накануне проверки, ушел, я была готова бегать по потолку и верещать на всю столицу. Все было не просто плохо, а ужасно. Столько информации за три дня не выучить, ну, никак. Есть какая-то магия, помогающая быстрому изучению материала? Спросила я с надеждой. Фелиния отрицательно качнула головой. Спала я плохо. Первую половину ночи снились платья, тот полноценный гардероб, который герцогиня Сонтер обещала предоставить на днях и который не слишком волновал мою далекую от моды персону. Виделись то шелковые панталоны, то корсеты, то неожиданно ножны. Во сне я собиралась прицепить ножны прямо на платье и носить, наплевав на этикет. Вторая половина сопровождалась набором сюрреалистичных видений. Там были какие-то вспышки, радуги. И Георг, рычащий, шипящий. Причем я как будто выбирала. Щупала разные виды магии, чтобы определить, какая нравилась больше, и проснулась со стучащим в голове словом «специализация». Тут было множество вопросов, но их пришлось отложить. Увы, на ближайшие три дня моей единственной целью становилась подготовка. К ней я приступила сразу после завтрака. Мы с Феллиней уселись за стол. Герцогиня взяла в руки список и началось. Ситуация «подготовься к экзамену вчера» знакома многим, но сейчас это было слишком. Информация, которую озвучивала и надиктовывала герцогиня Сонтер, планомерно превращалась в винегрет. К обеду в мозгах начался колокольный звон. Аппетит сдох, любознательность тоже, и только оптимизм еще что-то подвякивал. Верил, что в сказочном мире все не так жестко, как в обычном, то есть выход должен быть. В крайнем случае можно провалить экзамен и воспользоваться советом портальщика «Боксби» поступить позже. В крайнем случае можно провалить экзамен и воспользоваться советом портальщика «Боксби» поступить позже. В этом случае у меня будет год, а уж за год я выучу вообще все — При том же, что Феллиния уже засветила внучку, мы вполне можем остаться в столице, и леди Сонтер получит столь желанный повод для возобновления светской жизни. Да, девочка не поступила, но не уезжать же теперь. Одна загвоздка. Если провалю проверку, состоящую из элементарных по местным меркам вопросов, меня признают непроходимой тупицей. Наследница герцогини Сонтер станет посмешищем, и бросят тень на бабушку и весь ее род. Учитывая всю ту несправедливость, которая происходила вокруг Феллинии, мне категорически не хотелось добавлять поводов для насмешек. Невзирая на желание отступить, я собиралась сражаться до последнего. Правда, звенящей головы это намерение не отменяло. Моя преподавательница тоже утомилась, и после обеда пришлось устроить перерыв. Леди Сонтер удалилась к себе, а я отправилась знакомиться с садом. Он был небольшим и располагался за домом. Внутренний двор ограждал забор, где-то высокий и кирпичный, а где-то не менее высокий, но кованый. Усевшись в плетеное кресло, я запрокинула голову, ловя теплые солнечные лучи, и попробовала выдохнуть. Напряжение уходило медленно, но солнце, шелест, уже начавший желтеть листвы и легкий летний ветерок делали свое дело. Я даже впала в подобие медитативного состояния, когда неподалеку со стороны забора прозвучало. «Привет!» Распахнув глаза, я повернула голову и уставилась на мальчишку лет семи. Хорошо одетый, но с испачканными землей коленками, он стоял возле кованой части забора и внимательно смотрел на меня. Учитывая, что там дальше виднелся еще один особняк, это был сосед. Вернее, соседское чадо. «Привет!» ответила дружелюбно. «Ты Маргарита, верно?» Тот факт, что ребенку известно мое имя, удивил не слишком. Вспомнились слова горничной Элли о соседях и то, с какой легкостью разлетелся слух обо мне, что даже до королевы матери дошло. «Все верно», — сказала я. «А как твое имя?» «Марк», — заявил мальчик, шмыгнув носом. Мику он подтер этот нос рукавом белоснежной рубашки с кружевным манжетом. Потом спросил. «Что делаешь?» «Отдыхаю», – пожал я плечами. Марк важно кивнул, потом повернулся боком и легко протиснулся сквозь прутья. Подошел, огляделся и уточнил, указав на высокую яблоню. «Ты не против?» «Нет». Судя по всему, ребенок приходил в сад Сонтеров не впервые. То, с какой легкостью Марк взобрался на раскидистое дерево, лишь подтвердила эту мысль. Он лез за яблоками. Крупными, красными и даже на вид вкусными. «Для тебя сорвать!» — послышалось из ветвей. «Сорви». К моменту, когда Марк вернулся, держа в руках два яблока, мое медитативное состояние испарилось. Я приняла угощение и все-таки уточнила, ткнув пальцем в сторону соседского дома. «Ты там живешь?» «Угу. Мальчик вгрызся в красный бук, но то, как он это сделал...» «Слушай, а ты чего такой грустный?» — не выдержала я. Наблюдать за выражением его лица было невыносимо. «Да так». Ребенок снова шмыгнул носом. «Жрец убежал». э, -э Очень опасный момент, но я все-таки спросила. А жрец это кто?» Оказалось, так зовут кота редкой южной породы. Питомец Марка был склонен к прогулкам на свежем воздухе. Его запирали как могли, но жрец всегда ускользал. При этом кошак и возвращался всегда, но... Граф Орман сказал, что если еще раз увидит нашего жреца рядом со своей фиалкой, открутит ему голову и пришлет моему отцу по почте. А Орман такой мерзкий, ну ты понимаешь. «Эм...» — произнесла уже вслух. «Понимаю. С чего бы? Мы ведь не знакомы». «С ним, может, и нет. А с его сестрой — да». В который раз шмыгнул носом ребёнок. «Баронесса Фитер. Она ещё вылетела от вас вчера, как будто за ней гнались». Вздохнув, я вновь пришла к выводу, что здешняя столица почище деревни. Кашлянуть не успеешь, а окружающим уже известно. Слухи разлетаются в момент. А мальчишка вдруг совсем расклеился, даже зажмурился, явно сдерживая слезы. «Не переживай», — сказала я. «Уверена, ничего этот Орман твоему коту не сделает. Да из чего ты взял, что жрец отправился к...» Пока я вспоминала имя кошки, Марк залился слезами. Горючими такими, абсолютно бессильными. Даже надкушенное яблоко выпало из ослабевших пальцев и покатилось по траве. «Подожди!» — я качнулась к нему. «Ну что ты?» Пацан взвыл жалобнее прежнего. Сквозь его неподдельное отчаяние прорывались с трудом различимые слова. «Орман злой. Он даже своих собак убивает, если промахнуться на охоте. Мой жрец, а я...» «А, папа, ни за что! Один я Н не могу!» Выбравшись из кресла, я встала на одно колено и притянула Марка ближе. Обняла, успокаивающе погладила по спине. Тот всхлипывал еще пару минут, но потом ершисто отодвинулся и заозирался в поисках потерянного яблока. Как истинный мужчина он делал вид, будто момента слабости вообще не было. А то, что у меня все плечо мокрое, не в счет. Я же смотрела на него и понимала, как все паршиво. Ведь очевидно, что отправляться на спасение котика – чистое безумие. Особенно, если ты и намерянка, которая не знает тут ничего. Мне нужно сидеть в особняке под крылом у Феллинии, а вовсе не… Ты сказал, что твой папа ни за что не станет выручать жреца. Почему? Марк болезненно скривился. «Жрец, твой кот и твоя ответственность!» Передразнивая родителя, выдал мальчик. Скуксился и добавил. «После прошлого раза папа предлагал отослать жреца в деревню, подальше от Ормана, а я не согласился и... вот». Глубоко вздохнув, я признала себя минимум странной. «Как далеко живет этот Орман?» «Через три дома от нас», — буркнул пацан. Я вздохнула опять и... «А туда можно пробраться незамеченными?» «Есть путь через сады», — сказал мальчик после паузы. Его слезы высохли, а глаза смотрели с недоверием. «Слушай, а если мы пойдем корму, ну и твой жрец действительно там, сможешь его приманить?» Марк кивнул, но сомнений в этом жесте было больше, чем уверенности. Я же была убеждена, что шанс найти животинку, просто добравшись до дома графа, не так уж велик. Нас точно ждет провал. Но смотреть на отчаяние ребенка я не могла. Да и кота было жалко. «Давай так», — наконец произнесла я. «Мы проберемся туда, посмотрим, что к чему, и, если получится, выловим твою животину». Подумала и добавила. Но если не найдем жреца, дать тоже не будешь. Мы сделаем все, что возможно. Договорились?» Мальчишка кивнул. После этого нос был вытерт тем же белоснежным рукавом, поднятый из земли яблоко отложено на плетеный столик, а мы направились к забору. Только никто его части, через которую пролез Марк, а дальше. Там, под прикрытием плюща, обнаружилась такая дыра, что даже слон пройдет. Проем располагался между кирпичной и кованой частями забора. Мысленно выругавшись, я подхватила подол домашнего платья и, просочившись в дыру, шагнула на соседский газон. Дальше мы двигались перебежками, чтобы не попасться на глаза домочадцам и слугам Марка. Достаточно быстро добрались до противоположного конца участка, и мальчик, вытащив из кованого забора один из стальных прутьев, продемонстрировал мне новый лаз. Я прошла опять-таки легко. И снова пожалела о юбках. Тряпичные домашние туфли на тонкой подошве доверия тоже не внушали. Впрочем, другой одежды все равно нет. Мой сообщник ловко вернул пруд на место. Тот ставился и снимался благодаря небольшому секрету. Затем началось самое сложное. Переход через чужие дворы. Марк ориентировался легко, явно бывал тут не раз, а я немного тушевалась. Но отчаянно верила в удачу и справедливость, ведь за правое дело сражаемся. Нам должно, просто обязано повести. Последний переход оказался самым сложным. Мы опять двигались через сад, в основном за кустами, прикрывавшими кирпичную кладку забора. Но в финале нас ожидал не проем, а выкопанный под кирпичным забором лаз. Марк посмотрел на меня, на дыру в земле. и после недолгих колебаний резюмировал. «Пролезешь!» Я же нервно икнула, потому что... «Не-а!» мотнула головой. «Застряну!» «Да пролезешь тебе, говорю!» — убежденно заявил пацан. Я хотела поспорить, но почему-то оглянулась на кусты. За зеленой массой словно что-то мелькнуло. А еще татуировка вдруг проснулась. Запульсировала, хотя не так сильно, как в прошлый раз. «Считать ли пульсацию предупреждением?» После случая с баронессой Фиттер, желавшей залезть в мою голову, я была склонна артефактному узору верить. «Ладно, давай пробовать», сказала обреченно. Вероятность застрять в яме вдруг показалась не такой уж вероятной. Желание убраться отсюда вот прямо сейчас было сильнее. Вслед за Марком я встала на карачки, потом легла и поползла. И, о чудо, действительно выбралась, очутившись по ту сторону забора. Фух, это вслух. А в мыслях я пообещала себе больше никогда так не делать. Вот сейчас спасем жреца, и на этом миссия Гринписа закончится. Один раз, и все. К счастью, в этом новом дворе возле забора тоже росли кусты, и мы очутились в естественном укрытии. Причем укрытие оказалось очень кстати. Это три предыдущие сада пустовали, а в этом кое-кто был. Шагах в сорока от нас на солнышке грелся некий мужчина. Как недавно я, он сидел в плетеном кресле и подставлял солнцу лицо. Судя по тому, как скривился Марк, перед нами был сам граф Ормон. Но отвлекаться на вопросы я не стала. К тому же меня толкнули в ботинок и прошептали. «Смотри, Марго, я ведь говорил, что жрец здесь». Сместившись в сторону и присмотревшись сквозь ветки, я смогла увидеть типичную сценку из кошачьей жизни. По ту сторону куста, но совсем недалеко от нас, сидели двое, друг напротив друга, тараща глаза. Один шикарнейший, огромный, с черной лоснящейся шерстью и поразительными изумрудными глазами, а вот вторая... Я подавилась и испытала острое желание перекреститься. Фиалкой оказалась упитанная кошка породы сфинкс. От сфинксов нашего мира эта представительница лысого племени отличалась повышенным количеством кожных складок, выпирающими вампирскими клыками и двумя миниатюрными недоразвитыми кожистыми крыльями. «И это зовут Фиалкой?» возмутилась я шепотом. Мика, мне захотелось плакать, потому что... «Ты чего?» Это же жрец. Увы. Кот действительно выглядел жутко, а из мягких кожистых лап торчали острые изогнутые когти. Кыс-кыс-кыс, прежним шепотом позвал питомца Марк. Жрец не среагировал. Черная фиалка тоже. У них тут то ли любовь была, то ли ссора. В общем, не до посторонних. Пришлось применить другой прием. Тихо протянула я. «М, м какая вкуснятина! Марк, будешь?» Я тут же принялась причмокивать губами, имитируя поедание чего-то невероятного. Сообщник не понял, уставился как на дуру. Зато толстозадый жрец уловил свою выгоду на раз. Кот отвлекся от фиалки, та тоже покосилась, а я продолжила мычать от восторга и чавкать воображаемой вкусняшкой. «Ой, дай мне...» Наконец, сообразил ребенок, мы принялись чавкать вдвоем. Жрец не выдержал. Привстав на лапах, кот шагнул к нам, а я еще и пальцы, сложенные в горсть, к нему протянула. «Будешь?» — спросила ласково. Жертва притормозила. Секунда, две, три... И он все-таки не выдержал. Сверкнув янтарными глазищами, ринулся вперед. Марк сразу заерзал в жажде схватить животину, но я процедила. «Не торопись, успеем!» и подвинула ветку вставшего между нами куста, чтобы кот мог свободно пройти. Отдыхавший мужчина тем временем переключился с солнечных ванн на газету. Потом и вовсе крикнул что-то в сторону дома, поднялся и... Именно в этот момент так и незамеченный Орманом совратитель фиалок сунул морду в наш куст. Сунул и замер в немом осознании, что его походу обманули. Его вид буквально кричал, что гуляка сейчас свалит. Пришлось рискнуть. Выпад. Я вцепилась в складчатый загривок и подтащила кошака ближе. Ответом на мое вероломство стал не просто возмущенный, а прямо-таки адский мяф. «Мяу!» — взревел жрец. «Ой!» — выдохнул мальчик. «Мяу!» Кот начал выдираться, размахивая похожими на хирургические инструменты когтями. И если раньше присутствие кошака не замечали, то теперь мужчина, шедший к далёкому особняку, резко обернулся. «Опять?» — прогремело на всю округу. «Опять этот кот? Эй, подайте мне арбалет!» «Ормон!» — подтвердив изначальную догадку, перепуганно выпалил мальчик. Я вздрогнула, но времени на страх не было. «Валим!» — рявкнула Марку, а на жреца набросила подол. Запеленала извивающегося кота как могла и подтолкнула Марка к прорытому под забором лазу. «Ты первый», – распорядилась я. «Если застряну будешь тащить», –